Глава восьмая «Ты взяла пазл?» — изумлённо прошептала Хелен, округлив глаза. Лео тоже выглядел потрясённым, но скорее не запасливостью мамы, а тем, что из огромной сумки извлекли большую коробку, и из этой коробки на стол посыпались какие-то маленькие детальки. «Я же обещала, что мы им займёмся!» — напомнила мама с улыбкой. Пазл она взяла необычный с изображением птиц и сам в форме птички. Поэтому собрать фигурный край им не составило труда, и они не сомневались, что справятся со всей картинкой за вечер. Лео, еще уставший с прогулки, лежал на диване, но с любопытством поглядывал на стол. Он не совсем понимал, чем занимаются Хелен с ее мамой, но ему очень хотелось принять участие. Уж больно мало на него обращали внимание с тех пор, как большая коробка — показалось из сумки. Лео сонно зевнул, потянулся и требовательно тявкнул. Никто даже не посмотрел в его сторону. Он выждал минуту-другую и решил пойти иным путем. Забрался на подлокотник, подтянувшись на передних лапках, и оттуда ловко запрыгнул на стол. Все-таки ему это было не впервой. Повезло, что его посадили на диван, а не в лежанку на полу. Мама с Хелен так увлеклись пазлом, что не заметили его ухищрений, и хором ахнули от неожиданности, когда щенок выскочил на середину широкого стола, подскочив как на батуте, и проехался вперед, скользя животиком по гладкой поверхности из уже собранной части картинки. Хелен вскрикнула и вскочила, чтобы его подхватить, но он затормозил у самого края, глядя на нее большими круглыми глазами. Малыш сам не понимал, как это всё произошло. Мама вздохнула с облегчением, когда поняла, что всё в порядке, и щенок не сорвётся. А Хелен взяла его на руки и прижала к груди. «Кажется, кто-то требует нашего внимания», с усмешкой сказала мама, оправившись от потрясения, и уже стал помогать нам разбирать пазл. Хелен тяжело вздохнула и опустила взгляд. «Ну вот, теперь...» Разочарованно протянула она и тут же осеклась. Но мама быстро догадалась, что её расстроило. «Теперь мама подумает, что со щенком слишком много хлопот?» Закончила она за Хелен, вопросительно подняв брови. Девочка кивнула, и мама похлопала её по руке. Солнышко Молли тоже часто шалила, особенно в детстве. «Конечно, было тяжело, потому что у нас дома жил ещё и маленький ребёнок. За не уследишь, правда?» Если заводишь собаку, надо быть к этому готовым. Но всё на того стоит, когда у тебя есть чудесный, пушистый друг, согласись?» Хелен снова кивнула и с надеждой посмотрела на маму. «Мы просто очень скучаем по Молли, ты же знаешь», — продолжила та. «Но сегодняшний день напомнил мне о том, как это здорово — жить вместе с собакой. Никогда не соскучишься». Тут она рассмеялась, и Хелен робко спросила — «То есть ты готова взять щенка?» Мама ей подмигнула. «Сейчас тебе надо приглядывать за Лео. Но потом, когда он научится хорошо себя вести, мы можем, по крайней мере, съездить в приют и посмотреть, не найдется ли там наш новый член семьи. Что думаешь?» Хелен осторожно посадила Лео в лежанку, а затем подбежала к маме и крепко ее обняла. «Спасибо, мам!» «Она просто не могла в это поверить!» Ее план сработал. Лео очаровал маму и папу, наверное, тоже. Иначе почему он поцеловал щенка на прощание в пушистую рыжую макушку. Из командировки мисс Спаркл вернулась в прекрасном настроении. Она еще застала Хелен с ее мамой и встретила их широко распахнув руки. Дорогие мои, объявила она, игнорируя Лео, который уже вился у ее ног. «Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться!» «Какой же?» — поинтересовалась мама Хелен, еще сонно протирая глаза. «Мне предложили новую работу в Лондоне!» — объяснила мисс Спаркл вся сияя. «Прекрасные условия, талантливая команда, отличная зарплата! Именно этого я и ждала! Все мои труды окупились!» Хелен хотела искренне порадоваться за мисс Спаркл, но ее кое-что сильно тревожило. «А как же Лео?» — тихо спросила она. «Вам ведь придется ездить в Лондон каждый день?» Мисс Паркл воздела указательный палец к небу. «Нет-нет, милая, я обо всем договорилась. На новую работу выходить через неделю. У меня целая неделя на то, чтобы организовать переезд». Хелен с мамой ахнули. «То есть вы уедете насовсем?» — робко уточнила девочка. Мисс Паркл кивнула. «Да, как я и сказала, у меня уже всё схвачено. Я давно к этому готовилась. Нашла покупателя для дома, присмотрела квартиру в Лондоне. Конечно, до вчерашнего дня было ещё неизвестно, получится ли что-нибудь или нет, но я сегодня же позвоню той семье, которая интересовалась моим домом, и порадую их новостью». «А шпиц приживётся в квартире?» – прошептала Хелен. «Больше всего в этой истории её волновал именно Лео». «А как же!» Отмахнулась мисс Спаркл. «Собачка маленькая, таких часто в квартирах держит. Только вот обидно, что больше не смогу позвать себя приглядеть за Леонардо. Придется, видимо, искать в Лондоне няню для щенка. Не знаю, бывает ли такое, но обязательно изучу вопрос». Пообещала она. «А может, там есть какая-нибудь школа дрессировки, где его научат вести себя как следует и не лаять по ночам?» «Что же, мы очень за вас рады и надеемся, что вы с Лео быстро освоитесь на новом месте», — вежливо произнесла мама Хелен. «Спасибо», — с теплом отозвалась мисс Спаркл. «Мне пока еще надо закончить дела на этом месте, поэтому ты очень меня выручишь, если посидишь с Леонардо еще несколько дней, Хелен. Сейчас на выходных, я и сама справлюсь, но ты ведь придешь в понедельник?» «Да, обязательно», — заверила её Хелен. Ещё бы она стала отказываться. Лео скоро увезут в другой город, и они, наверное, больше никогда не увидятся. С одной стороны, это означало, что у неё, возможно, скоро появится свой щенок, особенно после вчерашнего разговора с мамой. А вот с другой... От мысли о том, что они с Лео расстаются навсегда, и она не сможет даже поиграть с ним в местном парке или случайно встретиться на улице... У девочки разрывалось сердце.